Глава 42. Джуди прикрыла дверь кабинета и вышла на лестницу. Казалось, этот день никогда не закончится, как и предстоящие дела. Так она думала до тех пор, пока не открыла дверь приехавшей Мэйбл Робинс, до того момента, когда та вошла в холл и представилась. С этого момента все перевернулось. Не каждый день приходится открывать дверь человеку, которого три года считают умершим. Поднимаясь по лестнице, Джуди была вся под воздействием этого потрясения, лишившего ее способности связно мыслить. Взаимоисключающие идеи сталкивались у нее в голове. Как это ужасно, приехать и узнать, что твой отец мертв. Ну как здорово, что миссис Робинс снова обретет дочь. Где же ты пропадала столько времени, скажет она. Выйдя в коридор, Джуди повернула к своей двери и столкнулась с лоной Дэй одетой на выход меховое полупальто и черную шляпку. В левой руке она держала сумочку, болтавшуюся на запястье. «Кого вы только что впустили в дом? Я слышала звонок. Капитан Пилгрим никого не принимает. Никого! Он заболел!» Джуди, не задумываясь, выпалила в ответ. «Приехала Мэйбл Робинс! Оказывается, она не умерла!» Лона взяла ее за руку и повела назад к лестнице. По дороге она заговорила будничным тоном. «Я так и поняла. А вы?» «Естественно, она приехала, хотя и не ждала ее так скоро. Поторопитесь, Джуди, капитану Пилгриму очень плохо. Надо привести к нему доктора Дейли. Доктор сейчас Майлс Фарм, а там нет телефона. Надо успеть поймать такси, на котором приехала девушка». Джуди замедлила шаг. «Ничего не выйдет, машина уже уехала». Затем снова ускорила шаг. «Может, меня подбросят на полицейской машине? Речь ведь идет о жизни и смерти!» Они спустились с лестницы, пересекли холл и вышли в застекленный переход. Когда Лона открыла дверь, Джуди спросила. «Вы не хотите остаться с ним? С капитаном?» Из открытой двери в переход хлынул обжигающий холодный воздух. На улице перед домом стояла полицейская машина, черная и пустая. «Нет, нет», — ответила Лона, — «я все равно ничего не смогу сделать до приезда врача. Вы сяете за руль, я плохо вожу в темноте. Садитесь за руль, живее!» Лона распахнула дверцу автомобиля и подтолкнула Джуди в кабину. «Да садитесь же! Или вы хотите, чтобы он умер?» Джуди поставила ногу на подножку и обернулась. «Мисс Дэй, ну нельзя же вот так уехать на полицейской машине. Надо сначала спросить разрешения». Лона, держа Джуди левой рукой, подняла правую руку. В ней был виден какой-то темный предмет. В темноте и предмет, и рука сливались в одну неясную тень, которая повергла Джуди в ужас, как сцена из кошмарного сновидения. Тень приблизилась. В шею Джуди, немного ниже уха, уперся холодный смертоносный кружок. «Если ты сейчас же, «Не сядешь за руль и не включишь зажигание, я выстрелю!» — холодно произнесла Луна Дэй. «Если вздумаешь хотя бы пикнуть, то умрешь раньше, чем кто-нибудь тебя услышит. Я не шучу. Заводи машину!» Джуди от всей души взмолилась небесам, чтобы в гнезде зажигания не оказалось ключа. Но, пошарив рукой по панели, она с ужасом убедилась, что ключ на месте. Лона убрала дуло пистолета с шеи Джуди, которая потом сотню раз обозвала себя дурой за то, что не воспользовалась выпавшим шансом. Но все произошло очень быстро. Задняя дверца открылась и закрылась, и после этого холодная дуло уперлась ей в затылок. «Протяни руку и закрой дверцу!» – скомандовала Лона. думаешь бежать? Убью!» Джуди повиновалась. Ей надо было нырнуть вперед, наклониться на бок и выпасть из машины вправо в тот момент, когда Лона усажила с машину и отвела ствол. Ну и этот шанс Джуди упустила. «Заводи мотор». «Я не могу этого сделать», — возразила Джуди. «Если не заведешь, я тебя просто пристрелю. Затем выйду из машины, пройду пешком до известного тебе дома в деревне и скажу мисс Фрейн, что ты поручила мне забрать Пенни». Она отдаст ее мне, будь уверена. Что я сделаю с ней потом, тебя волновать уже не будет, потому что ты будешь мертва. Как будто со стороны Джуди услышала свой глухой, севший голос. «Зачем тебе это нужно?» Сзади раздался короткий смешок. «Ты никогда не слышала о сладости мести, моя милая? Если ты лишишь меня шанса бежать, то я заберу с собой Пенни». «Считаю до пяти». Джуди повернула ключ зажигания. Когда машина выехала на дорогу, Луна снова заговорила. «Я пересяду еще дальше, назад. Ты не будешь чувствовать ствол на затылке, но...» «Пистолет у меня в руке». «Я очень хорошо вижу тебя на фоне света. И если начнешь фокусничать, то я не промахнусь. Я меткий стрелок». «Через полмили мы свернем направо». После секундной паузы она снова заговорила. Если будешь делать все, что велю, то я оставлю тебя в живых и не причиню тебе никакого вреда. Мне надо удрать, и ты мне в этом поможешь. Не тешь себя иллюзиями, что ты сможешь играть со мной в свои игры и уцелеть. Многие так думали и поплатились за это жизнью. Если я тебя застрелю, кто позаботится о Пенни?» Джуди снова услышала свой ставший чужим голос. «Не смей!» «Не смей так говорить!» «Я просто предупреждаю тебя», — сказала Лона. «От меня не уйдешь. От меня никто не сумел уйти безнаказанно. Генри Клейтон думал, что сможет попользоваться мной и бросить. Как он бросил девчонку Робинс? Я расскажу тебе, как это было, чтобы ты не думала, что сможешь меня перехитрить. Мы подъезжаем по вороту. Это узкая дорожка, а впереди будет мостик. Езжай аккуратнее». Джуди сделала поворот. Узкая дорога была обрамлена голыми деревьями, кроны которых смыкались над дорогой, образуя ее крышу. Сквозь затянутые облаками небо тускло светила луна. Мотор работал отлично, фары светились ярко. Не насколько позволяли законы об ослеплении. Джуди была хорошим водителем. До сих пор она вела машину автоматически. Она хорошо чувствовала автомобиль, и он послушно отвечал на все ее действия. Лона, между тем, возобновила свой рассказ. «Сейчас я расскажу тебе о Генри. Он собрался жениться на Лесли Фрейн только ради ее денег. И это после меня. Она не из тех женщин, которых влюбляются. Тут все дело именно в деньгах. Мы с Генри познакомились в Лондоне, где у меня был последний пациент. Когда я узнала, что в приюте Пилигрима нужна сиделка, Я сразу согласилась. Впрочем, с моими рекомендациями они были готовы оторвать меня с руками. Представляешь, в каком положении оказался Генри? Его помолвка тогда еще была под вопросом, и ему следовало выбрать между Лесли и мной. Как ты думаешь, он выбрал Лесли? Я вас умоляю. Но потом, в феврале, он вдруг набрался духу и сообщил мне, что день свадьбы уже назначен. Здесь налево. На развилке Джуди свернул на еще более узкую, извилистую дорожку. Лона снова заговорила. «Он приехал на свою свадьбу. Я отправила ему записку с просьбой прийти ко мне в комнату, но он не пришел. Вместо этого он отправился к ней. Я слышала, как он поговорил с Робинсом, а потом вышел из дома. Я побежала следом и догнала его у ворот конюшни. Генри сильно разозлился, но все же вернулся со мной назад в дом. Мы вошли в столовую. Я сняла со стены один из ножей и сказала, что покончу с собой, если он не попрощается со мной по всем правилам. Он ответил, чтобы я не корчила из себя дуру. Я сделала вид, что вернула нож на место, но на самом деле положила его в карман. На мне был мой теплый китайский халат. Обычно у таких халатов нет карманов, но к этому я специально пришила карман. И нож очень хорошо там поместился». Я до самого конца, в общем-то, не собиралась убивать Генри, если бы он был вежлив со мной. Я бы, наверное, отпустила его. Но он начал говорить, что Лесли Фрейн — соль земли, и он станет ей хорошим мужем. Тогда кто же я?» Это решило исход дела. Я увела его в коридор, выходящий из столовой, и когда мы там оказались, вдруг воскликнула. «Ой, что это?» Будто мне что-то послышалось. Он отвернулся, чтобы посмотреть в указанном мной направлении, и я, достав из кармана нож, ударила его в спину. Это оказалось очень легко. Так сейчас будет перекресток. Сверни направо и езжай по дорожке, на другую сторону. Джуди ощущала свое тошнотворное бессилие. Она могла только слушать и вести машину. И больше ничего. Казалось, она из реального мира внезапно попала в королевство какого-то жуткого ночного кошмара. Джуди не понимала, никуда они едут, ничем все это закончится. В этом королевстве не было места ни закону, ни доброте, ни жалости, ни человечности, ни чувству. Бал правило чудовищное эго, и оно затмило собой все остальное. Они миновали перекресток и начали подниматься вверх по склону холма до открытой пустоши, раскинувшейся под темным ночным небом. Лона Дэй продолжала безостановочно говорить. И иногда Джуди воспринимала ее слова просто как несвязанные между собой звуки, но иногда слова связывались и образовывали картину. Узкий переход за столовой, лифт с открытой дверью, лежащий в лифте мертвый Генри Клейтон, Неподвижный и тяжелый, непомерно тяжелый. Илона, волочащая его по полу. Голос за спиной произнес. Медсестер учат пользоваться лифтом, иначе не смогла бы избавиться от трупа. Очень удобно, что в подвале под рукой оказалась тележка. Тележка в подвале. Джуди содрогнулась, словно ощутив холод погреба. Мысли увели ее в сторону. Холод. До сих пор она не чувствовала своего тела, но теперь ощутила его. Оно оцепенело и замерзло. Она была в домашней одежде и с каждой секундой оказывалась все дальше и дальше от дома, а ведь на улице стояла февральская ночь. Джуди старалась не слушать хвастовство Лоны о том, как она спрятала тело Клейтона в железный сундук и завалила его старой мебелью. Я заперла дверь и положила ключ в карман Генри, поэтому никто так и не догадался, что он вернулся домой. Но слова, доходили они до Джуди или нет, продолжали рисовать в ее воображении страшные картины. Таким образом, никто ничего не заподозрил. Правда, теперь выяснилось, что неладное заподозрил Робинс, из-за того, что его дочь, которую он объявил мертвой, притащилась к Генри. Бесстыдная тварь! Похоже, она видела на столовой, но я догадалась об этом только сегодня. Но что бы ни задумал Робинс, о чем бы ни догадывался, он ненавидел Генри и держал язык за зубами. Все шло как нельзя лучше до тех пор, пока старый мистер Пилгрим не вздумал продать дом. Конечно, я этого я допустить не могла. Я очень умно убрала старика. Даже если бы они обнаружили шип под седлом, а они его обнаружили, они никогда бы не додумались, что это я его туда положила. Но и мне, конечно, повезло, потому что падение оказалось смертельным. Потом появился Роджер, и ему в голову вступила та же блажь – продать дом. У мужчин точно нет ума, его тоже надо было убрать. Но здесь мне повезло не так, как со старым мистером Пилгримом. Он, наверное, и правда был заколдован. Я дважды терпела неудачу, но в третий раз у меня все получилось как нельзя лучше. Я просто дождалась, когда мисс Фрейн спустилась с чердака и забежала в комнату, где находился Роджер. Он выглядывал из окна и даже не обернулся, когда я появилась. Он подумал, что вернулась мисс Фрейн, и спросил, что случилось с Лесли. Роджер так и не узнал, кто его толкнул. Естественно, когда нашли тело Генри, мне пришлось срочно принимать меры. В первую очередь подозрение должно было пасть на Робинса, и я стала работать в этом направлении». Я сохранила бумажник Генри, потому что с самого начала понимала, что им можно будет воспользоваться в затруднительной ситуации. Узнав о предстоящем обыске, я побежала в комнату Робинса и положила бумажник в нижний ящик комода. Однако потом произошло то, что могла легко меня погубить. Но все обошлось. Это доставило мне большое удовольствие. Любой человек может планировать свои действия, если у него масса времени – Но наша подлинная сущность проявляется в умении реагировать на экстренные ситуации. А здесь я хороша. Когда пришел Робинс и сообщил, что ему надо поговорить с капитаном Пилгримом, я сразу поняла – дело приняло дурной оборот. Я вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Он сказал – слушай, я больше не буду молчать. Той ночью ты была в столовой с мистером Генри. Тебя видела моя дочь Мейбл. Я ответила – твоя дочь Мейбл мертва. Но он возразил, «О, нет, она жива, и стоит мне сказать ей хоть слово, как она приедет и опишет, что видела и слышала. У меня нет оснований любить мистера Генри, и я до поры до времени молчал, но я не собираюсь отправляться из него на виселицу, вот так-то. Я даю тебе время до ужина, чтобы ты убралась по добру по здорову. Это самое большее, на что я могу пойти, да и это-то, пожалуй, слишком». Он повернулся и вышел на лестницу. Я дала ему пару минут, потом скинула туфли и последовала за ним. В его комнате шел обыск. Я приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Полицейские вытащили из комода все ящики, а на груди старой газет лежал бумажник Генри. Полицейские меня не видели. Они возились в вещах, повернувшись ко мне спиной. Я решила, что будет неплохо запереть их. Я вытащила ключ из замочной скважины, это было делом одной секунды, и заперла их на замок. Потом вошла в соседнюю комнату. Там, высунувшись из открытого окна, стоял Робинс. Я сразу поняла, в чем дело. Он пытался подслушивать, о чем говорят полицейские, которые обыскивали его комнату. И тут Джуди услышала за спиной довольный смех. Он тоже так и не понял, кто вытолкнул его из окна. Собственно, вот и весь рассказ. Ну, а теперь я буду следить за дорогой. Сейчас будет крутой спуск, потом развилка, на которой ты свернешь право. Чудесный здесь лесок, но примулы здесь едва ли расцветут в этом году. Так, теперь постой-ка, дай-ка я посмотрю.